Лекция 16: Вопросы и ответ. Я лежала на диване в гостиной первого этажа и смотрела в никуда, поглощенная мыслями. Хан и Воргет еще не вернулись. Не застав никого в доме полудемиурга, решили ждать у Макса. Княжджи догадается, где искать, а пока у нас есть время побыть наедине. Бывший хранитель отправился осматривать защиту территории – Хотя на ней стояли не те оповещения, блондин считал, что мы не в том положении и стоит проверять и перепроверять. Я же в чем была, завалилась на диван. Посещение Миндарграя оказалось для меня выматывающим. Чего действительно хочет Тхайраен? Удержать место хранителя? Стать кем-то большим? Он был замешан в истории с Ирис. А что сейчас? Тоже участвуют? Или там есть еще кто-то подобной мощи? Ладно, лишённые силы Демиург, с ней мы как-то, ну, справимся. А вот появись полноценный, думаю, шанс будет мизерный. Как же на меня это давит. Слишком много неизвестных переменных. Конечно, стратег в нашей компании не я, однако мне тоже требовалось понимать ситуацию. И сейчас все смешалось в какую-то кашу. Что я вообще знаю? Начнем с моего появления». Ирис умудрилась не только отыскать закрытый мир, но и вложить свою силу в обычного человека, которого потом переместила в удобный ей мир. Она собиралась провести ритуал, чтобы вернуть свою мощь, и использовала для этого Ленгро. Что бы ему на том свете жилось, не весело. Для этого Дроу похитил Макса, который являлся големом, о чем Ирис знала. Используя создание Демиурга, ритуал должен был сработать, но вмешался Эйтхар, «А как появился он?» «Первый раз я пересеклась с ним от Хайраена. Скорее всего, красноволосый обо мне не знал, и это оказалось случайной встречей. Узнает Хайраен, что он привел меня, владеющую силой Демиурга, к своему врагу, который такую силу жаждет, наверное, все локти бы себе изгрыз. Кстати, нынешний наследник Инферно знает о реальном источнике моей энергии. Оракул наверняка сказал. Хотя стоп». Он ведь не раскрывает информацию по-другим. Значит, высший демон может и не знать. Правда, одержимости Тхара. если крылатый в курсе, то может все и сам понять. В любом случае, получается так. Все трое ранее перечисленных для меня враги. Красноволосый явно ни на одной стороне, ни с Ирис, ни с Тхайраеном. А что насчет последнего? Он вполне может быть союзником Демиурга. если ее все еще можно им считать, без силы-то. Но даже если Ирис и Тхай действуют действуют заодно, лишенная силы она не могла наложить те нити в Миндарграе. Значит, есть кто-то еще. «Нет», — сказала самой себе, — «так дело не пойдет. Мне нужен листок и перо». Пришлось отвлечься и нехотя подняться с кровати. В кабинете Макса нашла нужное на столе. «Ура! А то по ящикам лазить бы не стала». Пришлось бы сначала ждать возвращения бывшего хранителя. Вернувшись обратно в гостиную, я села на диван и положила листок на журнальный столик. Записала три имени на равном расстоянии. Добавила еще знак вопроса для того, кто наложил нити на замок Тхайраена. Сначала провела стрелки между врагами, затем добавила пунктиром связи, которые не могла определить. Не знаю, как правильно стоит рисовать такие схемы, главное, что мне понятно. «Так кто еще?» – спросила саму себя. «Еще были какие-то ищейки и некромант, пытающийся меня убить. Скорее всего, это из-за распространившихся слухов, ведь больше они не появлялись. А может, кто-то на них воздействовал? В любом случае, включать их не буду, а вот менталиста, который лазал в мою голову в академии, нужно. Хан сказал, что это не он правил. Мак должен быть сильным, раз смог спрятать свое воздействие». Может, это кто-то из уже указанных, но мало ли, поставлю отдельно. И приписку о доступе в Коалу. Обычное существо так просто на территорию не попадет. Вроде все, — протянула тихо. Если Ирис и Тхайраен заодно, то ее прятать может именно он. Но если они враги, значит, у нее должен быть сильный союзник, способный укрыть от очень сильных магов. Оглядела написанное на листке. «Если это так, то это не может быть знак вопроса, наложивший защитные нити на замок высшего демона. Он ведь защищает. Значит, является союзником наследника. Должен быть кто-то другой. Возможно, еще одна сторона». Указала новый знак вопроса недалеко от Демиурга. Соединила пунктирными стрелками. Оглядела получившееся. Ф «Это капец!» сказала самой себе и вздохнула. «Что, капец?» заставил меня вздрогнуть от неожиданности Макс. Так задумалась, что не услышала возвращения бывшего хранителя. «Не пугайся, это я», — мягко сказал он и сел рядом. Мужчина оглядел схему. «Я не думаю, что и ирис — союзники». «Почему?» — посмотрела на блондина. «Он, в отличие от меня, переоделся в легкие серые домашние штаны и белую безрукавку». На ногах удобные светлые тапочки, волосы чуть влажные. Еще и в душ сходил. Надо бы и мне. «Зачем тогда устраивать ритуал через Ленгро?» — спросил Голем. «Тхай легко мог забрать тебя и совершить ритуал. А память Ирис могла бы потом поправить кому надо, в зависимости от их дальнейших планов на эти миры». «Угу, «Это логично», — кивнула. «Но они могли воссоединиться и позже. Например, через союзника Ирис». «Ты ведь сам сказал, что в защите замка у Тхайраэна нити не его уровня!» «А они уровня выше, но это не бог или демиург», — ответил блондин. «И на полукровку не похоже». Он некоторое время задумчиво смотрел на имена на листке. «След странный». «Ты точно уверен, что Ирис не усилила Тхайраяна? посмотрела на мужчину. «И поэтому в защите такие нити». процентов на девяносто уверен», — встретил мой взгляд Остроухий. «Даже без силы я видел Оракула. Но Хайраен ничего». «Оракул?» — удивилась. «При чем тут Оракул? Он же обычный тень». «Он-то как раз тень усиленный», — улыбнулся Макс. «Да?» — еще больше удивилась. «Да», — произнес Остроухий. «Ты бы тоже поняла, но не знаешь, куда смотреть». «Ого!» интересный все таки мужчина этот оракул погоди потерла переносицу а как ты увидел ты всегда видел поэтому уверен что Тхайраен не усилен я начал видеть только когда вернул силу ответил блондин но все же небольшой а, фон был заметен и до возврата а протянула теперь понятно И Тхайраэна мог бы посмотреть, но пересекаться ради этого с высшим демоном не стоит, — сказал блондин. Я была полностью с ним согласна. Да и маловероятно, что я что-то упустил. Значит, защиту у замка усилил не высший демон. Хоть в чем-то мы уверены, — вздохнула. А может, это Оракул и усилил? Нет, Оракул не вмешивается в чужие дела, — отрицательно покачал головой голем. Да и не смог бы. «Ладно», — кивнула. «Давай подойдем к вопросу иначе. Зачем усиливать защиту высшими нитями?» «Чтобы спрятать что-то важное», — ответил Макс. «Замок самого наследника Инферно — идеальное место, чтобы скрыть что-то очень мощное. Кристалл связи скроет магический фон». «Логично», — произнесла я. «Думаешь, Тхайраэн попросил кого-то?» «А узнать, когда были наложены нити, ты смог? Обновили после моего исчезновения или сплетены давно?» Бывший хранитель некоторое время напряженно молчал, затем потер виски пальцами одной руки и вздохнул. «Я не уверен. Времени не знаю. След странный. Возможно, он был и раньше, но я не видел. А возможно, обновили недавно», — сказал мужчина. «А это точно не кто-нибудь из богов?» — спросила, глядя на хмурое лицо любимого. — Не мог же он в союзнике себе Демиурга найти? — Вероятность последнего ничтожна. — Что до богов? — Дело не только в следе. В Инферно полный состав богов. — Удалось удивить меня блондину. Даже с полным составом такое не провернуть, что уж говорить о части. — полный состав? — задала вопрос. — «Думаешь, боги-лиса, хоть он и не особо интересуется братом, легко бы приняли смерть Итхара и нового хранителя в лице Тхайраэна?» Серьезно смотрели на меня желтые глаза. «Ирис поправила состав богов. Он еще и не полный». «Погоди, а это-то почему никто не отследил?» Вместо того, чтобы начать разбираться, все больше запутывалось. «Разве, как там называется, поддержка миров не должна осуществляться полноценно?» «Должна». подтвердил Макс. Но ты забываешь, что это связка проклятого демиурга. За такими мирами особо некому смотреть. Их отдают на попечение кому-то из полукровок, например, а дальше он разбирается сам. Пожал плечами мужчина. Эйдхар не разобрался. А разве это не рискованно, спросила я. Боги не просто так существуют в мирах. Конечно, это накладывает риски, но тут либо Тхайрая остался бы без места хранителя, Либо смирился бы с тем, что инферно поддерживается частично. Понятно, протянула. Итог. Мы понятия не имеем, откуда и когда были сплетены высшие нити в замке высшего демона и что они могут скрывать. Хм, да. А ведь это может быть козырь, который сыграет против нас. Точно пробраться посмотреть не получится. Без отдачи нельзя, отрицательно покачал головой мужчина. «Класс! Что мы имеем? Ирис, которая хоть и лишена силы, но отлично скрывается. Значит, ей помогает кто-то очень сильный. Эйтхарс с мощью полудемиурга, клинком хааден и преданными воинами. Тхайраэн, что-то прячущий в своем замке и имеющий влияние во всех связанных мирах. Какой-то маг-менталист с доступом в коалу, чье вмешательство в мою голову никто не заметил. И мы». запечатанный голем, прервавший наказание, княжич теней, принадлежащий к обычной расе, и я, не умеющая обращаться со своей силой и способная уничтожить не только врагов, но и друзей по незнанию. «Можно я просто выйду в окно?» облокотилась на колени и спрятала лицо в ладонях. «М -м, «Зачем тебе выходить в окно?» не понял Макс. Он мягко обнял меня за плечи и чуть потянул на себя. Я посмотрела на него, устало улыбнулась и уложила голову на услужливо подставленное плечо. «Ситуация куда сложнее, чем я думала», — протянула. «И у нас одни только предположения, а чем меньше мы знаем, тем меньше контроля над ситуацией». «Не беспокойся, Льера», — погладил мои волосы мужчина, — «мы разберемся». «Все это какой-то ужас, Макс», — проговорила тихо. У меня ощущение, будто под ногами нет твердой поверхности, словно это трясина, которая вот-вот затянет. «Да, сейчас у нас мало информации, но нам не завтра идти в бой», — сказал он мягко. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления, и мы сможем обязательно во всем разобраться». «Думаешь?» — чувствовала себя неуверенно, но рядом с любимым мужчиной начинала наполняться ощущением безопасности. «Конечно». — ответил голем твердо. — Начнем с малого, с того, что тебе нужно отдохнуть. Я выпрямилась. Ну, — Да, точно. — Нужно принять душ, — потерла глаза. — А я пока организую нам поздний обед. Согласна? Ласково посмотрел на меня блондин. Упаднический настрой растворился. Он прав. Что знаем, то знаем. Нечего забивать голову и переживать. Стоит потратить время вдвоем с пользой. И начать надо с приведения себя в порядок. Хочется смыть ощущения, оставшиеся после посещения Миндарграя. — Спасибо, — улыбнулась. — За поддержку. — Иди ко мне, — прошептал голем. Подалась вперед и крепко его обняла. Вдохнула запах и улыбнулась куда-то ему в шею. Некоторое время мы так и сидели. Потом я отправилась принимать душ, а Макс готовить еду. А дальше... «Время только для нас двоих. Прости, хан, но, надеюсь, вы с Воргетом задержитесь подольше». «Ты мало поела?» – подметил Макс. «Нет аппетита», – ответила я. «И голова тяжелая. Не могу перестать крутить в голове варианты». «Идем», – сказал мужчина. Он наложил нити на оставшуюся пищу. «Убирать сейчас не хотелось, а оставлять на столе прямо так не стоило». Поэтому блондин наколдовал сохраняющие нити. Взяв его за протянутую руку, направилась следом. На улице было довольно прохладно, поэтому мы накинули верхнюю одежду. Поддышать свежим воздухом — отличная идея. Мне не мешало проветриться. Да и волосы Макс высушил мне магией. Не заболею. «Прогуляемся?» — предложил голем. «Вокруг?» — спросила я. «Если хочешь», — улыбнулся. «Да, давай». Уголки моих губ растянулись в ответ. Взяла Остроухова под локоть, и мы медленно пошли вдоль здания. Солнце уже клонилось к закату, но времени оставалось еще довольно много. Бывший хранитель молчал, и эта тишина была такая уютная. Макс давал мне возможность делать то, что мне комфортно. «Захочу ничего не говорить, мы будем просто гулять. Захочу поболтать, он поддержит разговор». И это тоже было очень сильной поддержкой». Знаешь, протянула, когда мы уже зашли за заднюю часть дома. Мне очень нравится это место. Я рад, ответил бывший хранитель. Правда? Мысленно конец соскочили с попыток определить врагов и союзников и перешли на другую важную тему, ту, которую мы с ним еще не обсуждали. Макс, позвала тихо. М? -м, -м, -м Но то, что ты сказал тогда демиургу, ну, про ритуал. — говорила с паузами. — Черт, оказывается, тема сильно меня напрягала. — Это для того, чтобы полностью вернуть силу? Ну, снять с нее блокировку? — Ты имеешь в виду брак? — спросил блондин. — Угу. — протянула. — Он говорил, что сделает мне предложение, но все же то, как было заявлено, словно это просто решение проблемы, а не желание быть со мной настоящей семьей. Льера... Мягко произнес бывший хранитель мое имя и остановился. Он взял меня за плечи и развернул к себе. «Посмотри на меня!» Если до этого я рассматривала траву, то теперь взглянула в желтые глаза голема. «Да, ритуал способствует согласию Демиурга снять с меня блокировку», — кивнул он. «Но я бы не сказал про него, если бы не хотел». «Ты понимаешь?» «Псс!» — покосилась в сторону. то потом попрошу женой стать, то вдруг сразу давайте ритуал. А меня и не спросили. «Ты не хочешь?» – задал вопрос мужчина спокойно. «Слишком спокойно. Макс, я...» – замялась. «Как бы ему объяснить? Ну, конечно, я хотела. И мы не на стадии влюбленности. Она у нас вообще непонятно прошла. Конфетно-букетного периода тоже не было. Знакомства с родителями? Хм, мои в закрытом мире, у него их даже нет». У нас такая жизнь, что стандартные этапы построения отношений совсем не наш случай. Но все же, чисто по-женски, я хотела получить официальное предложение, а не то, как это вышло. Мой брак состоится потому, что моему будущему мужу надо вернуть силу, чтобы мы потом смогли расправиться с врагами. Крутая история. Прямо вижу, как моя будущая дочь скажет, «Мама, это так романтично!» Произнести все это вслух я не могла, просто не могла. «Я не знаю, как это делается в твоем мире», — продолжила Макс, когда пауза слишком затянулась. «И здесь у разных рас разные традиции. Решил, что лучше выбрать человеческое. Все же ты когда-то была человеком. Вдруг в вашем мире делают так же?» «О чем он?» Льера, проговорил мужчина, дрогнувшим голосом, и опустился на одно колено. «Я в шоке открыла рот и округлила глаза. что он... Что он сейчас делает?» Блондин достал что-то из кармана, поднял руку передо мной и раскрыл ладонь, на которой лежало кольцо с небольшим аккуратным камнем. «Не из-за демиурга, не из-за моей силы, не из-за каких-либо других обстоятельств», смотрел он мне в глаза, «а потому что я люблю тебя и хочу всегда быть рядом. Ты станешь моей женой». Я закрыла рот руками. В груди поднялся приятный жар, обнимающий сердце. Столько эмоций одновременно, что различить их было нереально. Но одно я знала точно — слезы на моих глазах от радости. «Что скажешь?» — снова дрогнул его голос, выдавая напряжение. Не в силах что-то произнести, закивала. Мужчина улыбнулся ярко, счастливо. Таким я его не видела никогда. Сейчас я была центром его вселенной, самым важным человеком во всех мирах — Любимой женщиной, с которой он хотел разделить всю жизнь, Макс поднялся и крепко меня обнял. Уют, спокойствие, безопасность, тепло, счастье столько всего окружало нас в эту минуту. Приятные мурашки разбегались по телу. Даже легкое пощипывание глаз от накативших слез, казалось приятным. Прикосновения ласковые, такие родные. Сейчас мне казалось, словно мы являемся одним целым, будто энергия, которая нас окружала, и даже аура, стали едины. Блондин медленно отстранился и снова поднял руку ладонью вверх. Он так на меня смотрел, как на самую большую драгоценность во Вселенной. Я же видела в нем единственного, которого безумно любила и хотела любить всегда. Нет, левую, — мягко произнес он. Здесь носят на руке, которая ближе к сердцу. Я, находясь в каком-то невероятном состоянии, когда хотелось и прыгать от радости, и плакать одновременно, послушно протянула другую руку. Макс осторожно надел кольцо на безымянный палец. Оно тут же сжалось по размеру, и камень засветился белым. — Я согласна, — ответила запоздала, наконец вернув способность говорить. — Спасибо, — тихо произнес голем. Спасибо, что выбрала меня. Он осторожно вытер пару слезинок, все-таки сбежавших по моим щекам. Затем мужчина наклонился ближе, почти касаясь губ. Я закрыла глаза. Словно дождавшись разрешения, он накрыл мои губы своими. Нежность и любовь. Мы вкладывали все свои эмоции. Положив пальцы на его руки, мягко убрала их с моего лица. Теперь я могла обхватить его за плечи и почувствовать жар его тела. Мне хотелось быть как можно ближе, но разница в росте ограничивала. Видимо, поняв мои желания, а может быть потому, что хотел сам, Макс аккуратно подхватил меня под бедра. Я прижалась к нему, зарылась пальцами в распущенные волосы и мягко отстранилась, чуть прикусив его губу в конце. Глядя сверху в желтые глаза, видела в них те же чувства, которые наверняка отражались в моих. «Ты умеешь удивлять!» — сказала тихо. — Когда только успел. — Кольцо? — продолжал держать меня на руках голем. — Я давно готовился это сделать. — Правда? — промурлыкала. — Да. Чуть хрипла, ответил он, и перевел взгляд по моему лицу ниже. Я наклонилась и снова аккуратно прикусила его нижнюю губу, затем отстранилась и улыбнулась. Он чуть подкинул меня, заставив испуганно охнуть. — Макс! Возмутилась, «Ну не дразни меня!» – произнес мужчина. «У нас по плану прогулка. А если ты так продолжишь, то мы вернемся домой и отправимся на второй этаж в комнату с кроватью?» «Если я продолжу!» – сказала играючи, опять наклонилась и повторила свои прежние действия. Лера, последний раз говорю!» – предупредил маг. «А что мне оставалось после такого заявления?» «Конечно, я сделала это снова!»